Иногда у меня бывают небольшие фантазии, где мужик хватает меня за руку, но я специалист по кунг-фу. Представляете, в жизни-то меня стукни по голове и все. Это как если гланды удаляют, а потом просыпаешься, и ты готова, только в горле першит. Спасибо, шею не сломали и все такое. Да я в школе на волейболе толком по мячу ударить не могла, хотя мяч-то большой, ну, вы знаете. Я тык ему пальцами в глаз и готова, Он падает, или я, типа, швыряю его об стенку. Ну, в жизни я никогда не смогу тыкнуть человеку в глаз, а вы бы смогли. Это как сунуть пальцы в горячее желе. Я и холодно это терпеть не могу. Это дно и мысли мурашки по коже. Только вот совесть мучает, потому что как теперь спокойно жить, зная, что кто-то по вашей милости на всю жизнь ослеп? Хотя у мужчин, наверное, все по-другому. Но самая трогательная фантазия — Это когда мужик хватает меня за руку, а я говорю: "Грустно так с достоинством. Это как труп насиловать". Он, естественно, ошарашен, а я ему объясняю, что у меня только что обнаружили лейкемию, и врачи дают мне всего несколько месяцев. Вот поэтому я и хожу по улицам одна ночью, подвожу, так сказать, итог жизни. На самом же деле у меня лейкемии нет, она есть только в этой фантазии. Наверное, я потому и лейкемию выбрала, что в 4 классе у нас от неё одна девочка умерла. А до того мы все передавали ей в больницу цветы. Я тогда ещё не знала, что она умирает, и тоже мечтала заболеть лейкемией, чтобы мне цветы приносили. Какие же дети глупенькие. И оказывается, у него самого лейкемия, и ему остаётся жить всего несколько месяцев. Вот поэтому он ходит и всех насилует. И мне очень горько, что он такой молодой, ещё не пожил и приходится умирать. А потом мы тихо идём с ним по улице, горят фонари, весна, туман стоит. А потом мы заходим выпить кофе. Мы счастливы, что нашли в этом мире единственных друг друга, единственную душу, которая тебя понимает. Это почти судьба. И вот наши взгляды встречаются, руки соприкасаются, и он переезжает ко мне. И последние месяцы перед смертью мы живём вместе, пока оба не умираем. Мы, собственно, просто однажды утром не просыпаемся, хотя ещё не решила, кто умирает первым. Если он, тогда мне нужно мечтать дальше и придумывать его похороны, а если я, беспокоиться уже не о чем. Тут всё зависит от того, насколько я уже утомилась. Вы не поверите, но иногда я плачу. Я плачу в конце каждого фильма, даже если конец не грустный, по-моему, без разницы. И мама моя такая же. Да, самое главное. Этот мужчина обязательно должен быть незнакомец. Хотя по статистике из того, что печатают в журналах, ну, в большинстве из них, там говорится, что наоборот, как правило, это кто-то из ваших знакомых, кого вы хоть немного знаете, начальник и так далее. Ну, думаю, что только не мой начальник ему за шестьдесят, он бедняга и бумажный пакет-то не сможет изнасиловать. Нет, утка Дерек еще куда не шло, за мнем про его толстые стельки или кто-то из новых знакомых, он приглашает тебя в кафе, что ж теперь с людьми не общаться, как теперь знакомиться, если не доверяешь людям даже в такой малости, не сидеть же всю жизнь в регистратуре или дома в четырех стенах, окна и двери на запоре, Я, конечно, не пьяница, но люблю время от времени сходить куда-нибудь, выпить бокальчик другой в хорошем приличном месте, даже если одна. Тут я солидарна с движением за права женщин, хотя во многом я с ними не согласна. А в этом кафе меня знают все официанты, если меня кто-то, ну, побеспокоит. Не знаю, зачем я вам всё это говорю, но Так сразу просекаешь человека, особенно на первых порах, когда слушаешь, в какую сторону у него мозги варят. На работе меня зовут клуши и кликуши. Но это не значит, что я хочу беду накликать. Я просто понять хочу, как себя вести в экстремальной ситуации. Я о том и говорю. Во всяком случае, другая сторона фантазии в том, что там много разговоров. Больше всего времени я трачу, ну, во время фантазий, представляя, что скажу я и что скажет он. Главное не замалкать. Ну, кто вас обидит, если вы с ним по душам поговорили? Пусть он поймёт, что вы живой человек и у вас тоже есть своя жизнь. Не представляю, как после этого можно насиловать, верно? То есть я знаю, что такое случается, но я этого не понимаю. Вот этого я просто не понимаю